Что такое Форекс? Как устроена торговля на этом рынке? Зарабатывай, играя на Форексе. Прибыль до 100% в день на валютном рынке. Научим работать на рынке Форекс. В интернете полно подобных объявлений. В этой лекции мы разберемся, можно ли в действительности заработать на Форексе и что для этого нужно. Форекс – это сокращение от Foreign Exchange, что в переводе с английского означает «валютный обмен». Рынком Форекс в первую очередь считается международный рынок валюты – самый крупный и самый активный финансовый рынок в мире. Ежедневный оборот на нем превышает 5 триллионов долларов. Это больше оборота всех национальных фондовых рынков вместе взятых. Участники рынка Форекс – крупнейшие банки и центральные банки разных стран, инвестиционные и пенсионные фонды, большие компании и частные инвесторы с огромным личным капиталом. Сделки на этом рынке начинаются от 1 миллиона долларов. Но Форексом также называют рынок, на котором не покупают и не продают реальную валюту, а лишь заключают сделки пари на рост или падение курсов валют. Этот рынок организовали специализированные компании – Форекс-дилеры. Через Форекс-дилера нельзя приобрести валюту. Если вам нужны доллары, евро, песо или юани, вы можете обменять их в банке или на валютной бирже через брокера. Форекс-дилеры предлагают обычным людям поучаствовать в игре на рынке Форекс. Суть в том, что человек пытается предугадать, что произойдет с курсом одной валюты по отношению к другой и заключает сделку с Форекс-дилером. Если его прогноз сбывается, он зарабатывает, дилер выплачивает ему деньги. Если нет, то дилер, наоборот, списывает определенную сумму с его счета. При этом для начала торговли, как правило, не требуется ни денег, ни специального оборудования. Достаточно иметь доступ в интернет и торговый терминал, специальную программу на компьютере. В последнее время для доступа на Форекс появились даже мобильные приложения. Однако это не означает, что заработать на Форексе легко. Напротив, риски потерь крайне высоки. Что нужно для начала торговли на Форексе? Сначала вы заключаете договор с Форекс-дилером и устанавливаете торговую программу дилера на компьютер, смартфон или планшет. В этой программе отражаются курсы всех валют, по которым можно совершать сделки. Форекс-дилер может использовать котировки валют международных валютных бирж, банков, российских и иностранных брокеров, информационных агентств и других надежных источников. Полный список возможных поставщиков котировок есть в базовом стандарте работы Форекс-дилеров. Для того, чтобы заключать сделки на Форексе, вы должны перечислить на счет дилера депозит. Эти деньги станут гарантией того, что вы сможете выполнить свои обязательства по сделкам на Форексе. В программе в режиме онлайн отражаются все ваши торговые операции, условные покупки и продажи валюты. Но реальные деньги приходят на ваш счет или списываются с него только после того, как вы закрываете сделки. Если вы верно предсказали движение валютного курса, дилер начисляет деньги на ваш счет, ваш депозит увеличивается. Если не угадали, депозит уменьшается. Забрать депозит со счета дилера можно только после того, как все сделки будут закрыты, а пополнить счет можно в любой момент. При этом важно помнить, что при плохом раскладе вы рискуете потерять всю сумму депозита. Как заключаются сделки на рынке Форекс? Перед сделкой вы выбираете две разные валюты. Это называется валютная пара. Одна из них – базовая, вторая – котируемая. Ваша задача попытаться спрогнозировать, как будет меняться курс котируемой валюты относительно базовой. Если вы уверены, что курс котируемой валюты вырастет, можно открывать сделку на ее покупку, если думаете, что упадет на продажу. Чаще всего в качестве базовой валюты выбирают доллар. Котируемой можно выбрать любую другую. Так можно ли заработать на Форексе? Теоретически можно. Заработать на Форексе так же реально, как, например, играя на фондовом рынке. Легальные Форекс-дилеры, у которых есть лицензия Банка России, действуют по жестким и прозрачным правилам. Они должны соблюдать закон о рынке ценных бумаг, требования Банка России к Форекс-дилерам, базовый стандарт работы Форекс-дилеров и другие правила. Если вы сумеете делать точные прогнозы, как будет меняться ситуация на валютном рынке, то сможете неплохо заработать. Но по статистике игроки теряют на Форексе в 3-4 раза больше денег, чем зарабатывают. Дело в том, что предсказать динамику курсов валют очень сложно. Ситуация на валютном рынке зависит от множества политических и экономических факторов, Поведение крупнейших мировых банков, фондов и компаний. На курсы валют влияют даже новости и слухи. С чего начать, если все-таки готов рискнуть? Лучше всего начать с теории. Первое. Изучите, как работает международный валютный рынок. Познакомьтесь с методами фундаментального и технического анализа. Они помогают предсказывать движение любых переменных с помощью математических моделей. Второе. Вникните в особенности производных финансовых инструментов, сокращенно ПФИ. Специалисты их еще называют «деривативами». Ведь сделки с форекс-дилерами – это договоры ПФИ на валюту или валютные пары. Третье. Почитайте статьи про фондовую биржу и инвестиции. На тему трейдинга написано много книг. И, наконец, четвертое. Перед тем, как заключать договор с форекс-дилером, нужно внимательно изучить документы. Особое внимание стоит обратить на риски торговли на рынке Форекс, о которых дилер обязан вас предупредить. Какую стратегию выбрать, чтобы не потерять все деньги разом? Если вы решились торговать на Форексе, лучше придерживаться следующих правил. Правило номер один. Не берите большое кредитное плечо, особенно если только учитесь торговать на Форексе. На самом деле курс обычно не скачет сильно. В течение дня разница чаще всего составляет сотые доли процента. Так что если заключать сделки только на сумму своего депозита, много не заработаешь. Именно поэтому на Форексе торгуют с кредитным плечом. Это значит, что Форекс-дилер готов предоставить вам виртуальный аналог кредита. Реальные деньги вам на счет не придут, но кредитное плечо позволит увеличить сумму сделки в несколько раз, и вы сможете не ограничиваться только теми деньгами, которые есть на вашем депозите. По закону, максимальное плечо, которое Форекс-дилер может дать, составляет 1 к 50. Но такой большой лимит доступен только квалифицированным инвесторам и тем, кто уже заключал сделки на Форексе до 1 октября 2021 года. Для новых клиентов без статуса квалифицированного инвестора Форекс-дилер ежедневно рассчитывает предельное кредитное плечо. Его уровень зависит от статистики курсов валют за предыдущие 365 дней. Чем сильнее колебался кросс-курс, тем меньше будет плечо. Так дилеры ограничивают риски неопытных инвесторов, чтобы их потери были не слишком большими и быстрыми. Чаще всего плечо оказывается в диапазоне от 1 к 15 до 1 к 35. Предположим, ваш депозит равен 100 долларам. Форекс-дилер готов дать вам кредитное плечо 1 к 10, то есть вы сможете открыть сделку на 1000 долларов. В Форекс-программе отразится покупка валюты на 1000 долларов. Если вы захотите открыть сделку на 3000, то вам нужно взять кредитное плечо 1 к 30. Вы можете использовать для сделки не весь свой депозит, а только его часть. Например, из 100 долларов депозита взять только 50 и выбрать плечо 1 к 20. В этом случае вы тоже сможете совершить сделку на 1000 долларов, а оставшиеся на счете 50 долларов использовать для другой операции. Правило номер два. Ограничивайте депозит, сумму, которую вы кладете на свой торговый счет у форекс-дилера. Ведь эту сумму вы можете потерять в любой момент. Все время торговать в плюс не получится, убытки неизбежны. Но Форекс-дилер не позволит вам потерять больше, чем у вас есть на депозите, и уйти в минус. Он принудительно закроет сделку. Представим, что ваш депозит составляет 100 долларов. Как и в предыдущем примере, вы решили открыть сделку на покупку евро на 3000 долларов. Для этого вы взяли кредитное плечо 1 к 30. Но евро по отношению к доллару пошел вниз и подешевел за день на одну десятую доллара – 10 центов. То есть ваши потери могли бы составить 300 долларов. Но форекс-дилер не даст вам потерять больше, чем лежит на вашем реальном торговом счете, то есть больше 100 долларов. Как только курс евро к доллару опустится на 0,02 доллара, при этом ваши потери составят 100 долларов, форекс-дилер тут же закроет сделку и обнулит счет. Правда, лишиться всей суммы на счете тоже приятного мало. Правило номер три. Используйте стоп-лосс – автоматический выход из сделки. Форекс-программы обычно позволяют ограничивать потери по сделке. Такая опция называется стоп-лосс. Эту возможность стоит использовать, если вы не хотите лишиться всего депозита сразу. Стоп-лосс позволяет автоматически закрывать сделку, когда убытки достигнут установленного вами лимита. Предположим, ваш депозит вырос до 1000 долларов, и вы не хотите потерять его всего за одну неудачную сделку. Тогда установите стоп-лосс. Дайте форекс-дилеру указание закрыть сделку, когда потери достигнут, например, 100 долларов. Так вы сможете сохранить оставшиеся 900 своего депозита. К сожалению, опция стоп-лосс есть не во всех форекс-программах. Если ее нет, вам придется либо рисковать всей суммой, либо каждый раз выводить деньги с торгового счета форекс-дилера и оставлять там только депозит, который не боитесь потерять. Как действовать человеку, который все же решил попробовать торговать на форекс? После изучения теории можно переходить к следующим этапам. Выберите форекс-дилера. Самое главное, у него должна быть лицензия Банка России. Если российской лицензии нет, риск не оправдан ничем. Это либо откровенные мошенники, с которыми вы совершенно точно потеряете деньги, либо иностранные компании, которые работают в нашей стране незаконно. И в случае проблем вам придется судиться с ними в той стране, где они зарегистрированы. Подробнее о форекс-дилерах без лицензии читайте в статье «Нелегальный Форекс. Как не попасться на удочку мошенников?» Кроме лицензии стоит прояснить еще несколько моментов. Можно ли пройти предварительное обучение, прежде чем перейти к торгам? Легко ли установить себе на компьютер или смартфон торговый терминал, программу или мобильное приложение? Есть ли демо-версия, чтобы разобраться в работе терминала и проверить свои стратегии? Хорошо ли работает техническая поддержка? Есть ли горячая линия, онлайн-чат? Как быстро реагируют консультанты? Каков размер минимального депозита? Вероятность потерять эту сумму очень высока, поэтому для начала выбирайте варианты с небольшим минимальным депозитом. Пройдите тестирование. Прежде чем вы начнете проводить сделки, Форекс-дилер должен убедиться, что вы понимаете особенности и риски торговли на Форексе. Всем новым клиентам, у которых нет статуса квалифицированного инвестора, придется пройти бесплатное тестирование. Тест состоит из 10 вопросов. К каждому дается как минимум 4 варианта ответа, из которых необходимо выбрать один. Каждый верный ответ принесет вам от 1 до 3 баллов, в зависимости от сложности вопроса. Всего нужно набрать не менее 13 баллов из 15 возможных. Если вам это не удастся, Форекс-дилер не допустит вас к торгам. Пересдавать тест можно сколько угодно раз. Форекс-дилеры проводят тестирование в своих офисах, на сайтах или в мобильных приложениях для биржевой торговли. У каждого дилера проверку знаний достаточно пройти один раз, но если вы захотите перейти к другому посреднику, тест придется проходить заново. Потренируйтесь на демо-счете. Даже если вы отлично разобрались в теории, прежде чем рисковать настоящими деньгами, стоит опробовать разные стратегии сделок на виртуальном счете. Предсказать валютные курсы только на основе открытой информации о том, что происходит в разных странах, очень сложно. Поэтому в помощь игрокам существуют программы, которые анализируют технические показатели движения валют и помогают выстраивать торговые стратегии. Но вероятность ошибки все же велика. Откройте реальный счет. Сумму на счете вы определяете самостоятельно, но у форекс-дилера могут быть свои ограничения размера минимального депозита. Лучше начать с депозита, который вам не страшно будет потерять. Не факт, что ваша стратегия, опробованная на демо-счете, будет также успешна на реальном счете. Вам придется потратить еще какое-то время и деньги, чтобы ее отточить и выработать свой стиль. Можно использовать сразу несколько стратегий. Так вы немного снизите свои риски. Что делать, если форекс-дилер нарушил мои права или я потерял все деньги? На Форексе никаких гарантий дохода нет. Деньги, которые вы положите на депозит у форекс-дилера, не застрахованы государством. Но если вы столкнетесь с другими проблемами, например, лицензированный форекс-дилер выполняет ваше поручение не в режиме реального времени, а с отсрочкой, или не возвращает депозит по вашему требованию, тогда обращайтесь в Банк России, в интернет-приемную на сайте cbr.ru. Если же вы заключили договор с компанией, у которой нет лицензии Банка России, и она нарушает ваши права, пишите заявление в полицию. Перед этим соберите все документы, которые у вас есть, договоры, заключенные с посредником-мошенником, чеки на перевод денег, сделайте скриншоты с сайта. Однако мы надеемся, что советы, озвученные в этой лекции, уберегут вас от подобных неприятностей.